Страница 399. Глава 42. Государства Юго-Восточной Азии в древности. Страницы с 399 по 406. Параграф 1. Географическая среда и проблемы этнокультурного единства Древней Юго-Восточной Азии. Для Юго-Восточной Азии характерен пересеченный рельеф, чередование высоких гор, обычно заросших влажным тропическим лесом, где текут небольшие быстрые горные реки с болотистыми долинами больших и средних рек. Высокие температуры и влажность, богатство растительного мира привели к повышенной роли собирательства и сравнительно малой охоты и особенно скотоводства. Здесь обнаружено одно из самых древних поселений людей, перешедших уже в Мезалите, восьмое тысячелетие до нашей эры от потребляющего к производящему земледельческому хозяйству, возделывание бобовых и бокчевых растений. Сложившийся затем в неолите тип рисоводческого хозяйства был более или менее един для древнейшей юго-восточной Азии, чья территория обладавшая сходством в экономике, отчасти в культурном и антропологическом облике своих обитателей, в древности, была несколько больше, чем сейчас. В нее входили долины Сидзяна и Янцзы с правыми притоками. Ее периферией была долина Ганга, где до сих пор живут. Родственные мон-кхмерам народы. Основные древние народы Юго-Восточной Азии – это Аустроазиаты, моны, кхмеры и другие, в ее континентальной части, и аустро малайцы, яванцы и другие, в островной вместе их называют аустрическими народами. Наиболее развитыми были аустроазиатские области равнин южного Индокитая, где уже в третьем тысячелетии до нашей эры население самостоятельно перешло к изготовлению орудий из меди, а вскоре и из бронзы. Этот древний очаг металлургии оказал глубокое влияние на западную периферию и на развитие металлургии в бассейне Хуанхэ. Но ко второму тысячелетию до нашей эры экономическое развитие Юго-Восточной Азии стало отставать от развития соседних регионов. Сложный режим больших рек Юго-Восточной Азии затруднял создание на них крупных ирригационных систем, как одного из важнейших условий развития специфической культуры риса. Такие системы научились создавать позднее. Длительное время основной ячейкой общества оставались небольшие сельские общины, занимающиеся рисоводством. Лишь в позднем бронзовом веке, во времена знаменитой Донгшонской цивилизации первого тысячелетия до нашей эры, в долинах больших и средних рек Древней Юго-Восточной Азии Возникли достаточно обширные районы компактного земледельческого населения, ставшие базой ранних классовых обществ. Донгшонская цивилизация названа так по вьетнамской деревне Донгшон, где был впервые раскопан могильник этой культуры. Центр ее ⁇ Северный Вьетнам. Страница 400. Развитие плужного земледелия и сложных ремесел повлекло за собой рост производительности труда, усложнение социальной структуры общества. Появились укрепленные поселения, начали складываться. Первые государства. Древнейшие письменные источники, написанные своеобразными иероглифами, типологически близкими к ранним письменностям Западной Азии, хотя возникли они тысячелетия спустя, обнаружены только недавно, и число их ничтожно. Основные сведения содержится в древней эпиграфике на санскрите и в раннесредневековых надписях на языках народов юго-восточной Азии. Важную роль в воссоздании истории этого региона играют и раннесредневековые хроники: вьетские, монские и другие, а также свидетельства Древнекитайских, древнеиндийских и античных авторов. Ранние классовые общества, возникшие раньше всего у древних аустроазиатов и родственных им по языку древних вьетов, простирались от западного Индокитая через современный Северный Вьетнам до Низовьев. Янцзы. Среди них можно выделить четыре группы государств. Государство северо-восточного Индокитая и северного побережья Южного, современного Южно-Китайского моря. государства Южного Индокитая. Государство древних индонезийцев на Малакском полуострове и на архипелаге. Государство центральной части северного Индокитая и прилегающих районов, населенные таязычными и бирманязычными народами.